Глава 14 Несколько дней спустя. Москов. Дом профессора столичного университета Аристарха Викентьевича Шмоля. Аристарху Викентьевичу недавно исполнилось шестьдесят лет. Он считал себя старым, умудренным годами и опытом человеком, который много испытал, многое пережил и многое знает. Конечно, он, как и древний мудрец Сократ, частенько говаривал, «Я знаю, что ничего не знаю». Но часто это было не совсем правдой, потому как Аристарх Викентьевич был человеком весьма образованным и до сих пор сохранил тот же исследовательский задор, что был у него в юности, и который привел его к той вершине, на которой он сейчас находится, на вершине Ученые мысли этого века. Сократ – древнегреческий философ. В отличие от предшественников, которых интересовали вопросы сотворения космоса и всего сущего, Сократ стал изучать внутренний мир человека. Но сейчас он сидел и смотрел на лежащие перед ним два письма. Одно было от его ученика, который стажировался у него, когда профессор, еще практиковал медицину. Другое – от дочери его старинного друга-аптекаря Андреаса Готфрида Штромбеля, которую он в частном порядке давал уроки химии по просьбе ее отца. Оба письма были из уездного города Никольский и отправлены примерно в одно и то же время. Содержали в себе вещи совершенно невероятные, и профессор даже сказал бы, что невозможные, И Николай Путеев, который стал уважаемым доктором, и профессор уже успел узнать о его успехах, вся медицинская общественность столицы бурлила, обсуждая скальпрум и теноскоп. И Софья Штромбель писали о том, что ищут помощи для некой Ирен Лопатиной, дочери помещика из Никольского уезда. Причем Путеев пел дифирамбо, описывая, что это и, и скальпрум И новые методы в больнице – все это идея этой загадочной лопатиной. Еще раз перечитывая письмо Софьи, профессор отметил ту же восторженность, что и Путеева. Только Софья больше восхищалась созданием глицерина, какого-то особенного мыла и кратко рассказывала про Булат. Аристарх Викентьевич не верил чудеса, и если бы не вложенный в письмо Софьи еще один лист бумаги, Где твердым, совсем не женским почерком было написано, что именно ищет это Ирен Лопатина, да еще и приведена химическая формула, написание которой изучали только в университете, да и то только избранные единицы, а здесь дочка помещика, надо же! Таблицу химических элементов Менделеев впервые показал публике только в 1800. шестьдесят девятом году в середине 19 века многие ученые пытались найти и выстроить некие закономерности среди открытых тому времени шестидесяти трех химических элементов да профессор не верил в чудеса но он верил в науку и божественное проведение у аристарха викентьевича было развито чутье ученого которое его никогда не подводило. Именно оно когда-то заставило его бросить симпатичный родительский домик в чистенькой провинции Кравица и отправиться в страшную, неизвестную страну, которую все ненавидели за ее богатство, бескрайние просторы, но никто ее не мог победить, поэтому терпели. Его с ранней юности увлекала алхимия или наука о веществах. Но в Кравице... Не было возможности идти дальше аптекарской лавки. И тогда он услышал, что его соотечественник Андреас Готфрид Штромбель переехал в Стаглавую и получил там разрешение на открытие аптекарского дела. Аристарх, которого тогда звали Арстер Волькер Шмоль, написал Андреасу письмо с просьбой рассмотреть его кандидатуру на работу в его аптеке. Штромбель с радостью согласился, потому как с людьми, понимающими, как должна работать аптека, на тот момент в Стоглавой было совсем плохо. Так Арстер Шмоль, собрав немного вещей, переехал в Стоглавую империю. Где вскоре женился, стал подданным Стоглавой и получил имя Аристарх Викентьевич. Но не только аптечное дело привлекало в Стоглавую Арстера Шмоля, Аптеками он мог заниматься и в Кравице. Его главной целью был столичный университет, созданный еще императором Петром Алексеевичем, и ставший столь привлекательным для Арстера благодаря академику Ломоносову Михаилу Васильевичу, который первым признал химию отдельной наукой, а не просто хилым направлением алхимии. Первый крупный русский ученый-естествоиспытатель. Проявил себя как энциклопедист, физик и химик, вошел в науку как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований. Из-за того, что химия, в отличие от физики, не могла быть выражена количественно, существовали споры, является ли химия количественной воспроизводимой наукой, Или это некий иной вид познания? Михаил Васильевич Ломоносов уже в первой известной своей работе именно к данной области естествознания и отношений имеющей «Элементы математической химии 1741 в отличие от большинства химиков своего времени, считавших эту сферу деятельности искусством, классифицируют ее как науку. Путь Аристарха был непрост, но благодаря поддержке ставшего ему другом Штромбеля, он выучился на доктора, а потом закончил университет и стал одним из немногих признанных светил химической науки. К сожалению, детей семье Шмоля Бог не дал, а супруга его два года назад тихо ушла в лучший мир, поэтому профессор Шмоль полностью посвятил себя науке. периодически задумываясь о том, что новое открытие где-то рядом, но он либо слишком стар, чтобы его увидеть, либо Бог отвернулся от него и не дает ему возможности увидеть. И вдруг он получает даже не одно, а два письма и читает в них не то, что там написано, он видит в этих письмах знак, что он должен быть рядом с этой необыкновенной женщиной. И тогда он узнает, что там дальше, потому как он считал науку о веществах бесконечной, как само мироздание. Поэтому профессор Аристарх Викентьевич Шмоль недолго раздумывал над ответом. Он написал ответ сразу Ирэн Лопатиной, что он выезжает и скоро будет у нее и будет рад совместной работе над веществом, которое Ирина называет хлорбензол. Также он попросил передать его наилучшие пожелания Софье Штромбель и Николаю, и будет рад с ними увидеться. На этом старый профессор бодро побежал писать заявление о том, что его не будет два, а может быть и три месяца, чтобы университет пересмотрел учебный план и начал собираться в долгое путешествие. Забелла был зол. В сухой речи. Снова вышел сухим. К сожалению, так была построена система правосудия. Либо должно было быть не меньше трех свидетелей, либо свидетель должен быть аристократом. Ни того, ни другого у Забела не было. Поэтому утром ему пришлось выпустить улыбающегося и потягивающегося лорда, который к тому же попросил дать ему возможность привести себя в порядок и позавтракать. Это уже забелла не стерпел: Да я лучше в солдаты пойду, чем тебя негодяя кормить буду. Скажи спасибо, что не закопал тебя, гада. Ирина наблюдала за разворачивающимися во дворе событиями, глядя в окно. И теперь она отчетливо поняла разницу между лордом Чарльзом и графом Андреем. Первый был изыскан, но лжив весь до самой последней косточки в теле. А второй был хомоват, грубоват, но честен. Вот эта его честность эмоций стала тем, за что Ирина ему вдруг простила все его выходки. Но пока решила ему об этом не говорить, этот наглый котяра и так уже снова прижился в поместье, пользуясь тем, что вчера поиски Павла стерли все предыдущие обиды. В общем, маркизу Чарльзу Уэлсли выделили почетное сопровождение из казаков и солдат и отправили в уездный город к наместнику. Забелла приложил письмо со своей личной печатью доверенного лица императора о том, что сего господина следует сопроводить до границы, так как его нахождение в империи нежелательно ввиду недоказанных но противных законам империи действий, а ежели сопротивляться будет, то все равно сопроводить, но уже с применением принуждения. Несколько дней спустя, Москов, столичный дом князя Ставровского. Сегодня у Константина Петровича был обед в узком кругу, а это означало, что на обед не допускались даже члены семьи, Ни супруга, ни дети, ни тем более племянник. Сегодня князь Ставровский, чьи предки стояли у основания стоглавой империи, обедал с представителем страны, более всего ненавидевшей Стоглавую. Но князь успокаивал себя тем, что все, что он не делает, он делает на благо империи. На обед был приглашен лорд Уитворд. На днях князь получил короткую записку от вытворта с просьбой о встрече. Лорд прибыл в крытом воске без всяких опознавательных знаков. Вазок заехал во двор, и только тогда дверца открылась, и наружу вышел человек, закутанный в темный плащ. Шляпа с широкими полями была глубоко надвинута на лицо. Человека встретил доверенный слуга и провел его не через главный вход, а через незаметную дверцу, расположенную слева от основного входа. Дверца сразу вела на узкую лестницу, которая приводила в тайный кабинет хозяина. Сюда не было хода никому, кроме самого Ставровского и его доверенного слуги, служившего ему уже много лет. Стол был накрыт здесь же в кабинете. Мужчины поздоровались, как старые знакомые, и сели за стол. Ели молча. Только изредка лорд Уитвард хвалил то или иное блюдо. Да Ставровский подзывал слугу, если требовалось долить вина или убрать что-то со стола. Наконец с едой было покончено. И господа даже доверенного человека отправили за дверь. Только тогда наступило время разговора. Ставровскому... Самому было интересно, зачем вдруг утворту понадобилась такая срочная встреча. Что только не приходило князю в голову, но он даже представить себе не мог, что речь пойдет об Ирэне Вилинской и ее отце-помещике Лопатине. Оказалось, что у Броты на их новинки свои планы. Брота хочет выкупить все секреты у Лопатина и полагает, что князь Ставровский. поможет с этим. Конечно, Уитвард не рассказал князю о провале Сухого речи и что именно поэтому он получил от генерала Лэмсдена приказ заполучить секреты, не жалея средств. Князь Ставровский был наслышан о том, что в Никольском уезде внезапно начали происходить странные открытия, которые ценит император со своим другом Виленским. И даже вносил на совет вопрос о присвоении титула какому-то торгашу. Это больше всего вывело из себя Ставровского. Снова всякие выскочки будут заседать в дворянских собраниях, да еще и лезть в управление, как когда-то было во времена Петра Алексеевича. Услышав возмутительное предложение Уитворда, Константин Петрович про себя подумал. «Нет, если есть возможность остановить все это, то он сделает все от него зависящее, вот только и -то ничего не получит. Ишь, какие хитрые! Хотят использовать князя стоглавой Империи!» А вслух сказал, «Подумаю, что можно сделать».